Глава номер пять. Шаткие земли. Забыв об осторожности, Андрей принялся за раскопки. «Ой!» — взвизгнула Зловацкая. «Опять крабы! И откуда они только берутся?» Вероника схватилась за копье. Мадлена достала из травы корявую палку с костяным набалдашником, приготовившись отразить очередное нападение. Однако членстоногие вдруг и сами остановились, будто наткнулись на стену. «Вот это да!» Таркова приблизилась к невидимой границе, вдоль которой выстроились обитатели клешней. Тут в траве чья-то чешуя разложена. У меня такое ощущение, что ей огорожена вся деревня. Замечательно, и на них управа нашлась. Обрадовалась брюнетка. Андрюша, а ты чего застыл? Передумал? Да нет, просто засмотрелся. Думаю, платьице тебе все-таки лучше сменить, при первой же возможности. Она и раньше мало что прикрывала, а теперь и подавно. Хм, учтем на будущее, наряд или тебе не по нраву. Эй, вы о чем там шушукаетесь? Наш мужчина копать отказывается. Наш? Приподняла бровь Вероника. Уже копаю. Фокусник счел за лучшее взяться за дело. Выбранный журналисткой инструмент оказался слишком тяжелым и плохо подходил для земляных работ. К счастью, орудовать им пришлось недолго. Буквально через минуту Фетров наткнулся на что-то твердое. Немного совместных усилий из земли показался круглый металлический диск, в центре которого фокусник увидел знакомый оттиск. «Интересно, какому великану под силу сдвинуть эту крышку?» Мадлена немного расстроилась, оценив габариты находки. «Диск в диаметре достигал полутора метров». Среди павших я не видела ни одного. «Может, я попробую, с вашего позволения?» Усмехнулся змеиный король. «Андрюша, ты явно переоцениваешь свои силы. Не боишься надорваться?» «Буду очень осторожен». Парень аккуратно установил ключ по оттиску. «Ты смотри!» Удивилась брюнетка. «Подошел как родной. Вероника, с каждым днем твой фокусник поражает меня все больше и больше, причем в самое сердце. После недавней истерики Мадленна чувствовала себя неловко и старалась, чтобы друзья скорее забыли ее выходку. Подруга, заметь, ты сама сказала, что он мой. Повышенное внимание Андрея к журналистке объяснялось просто: он хотел загладить свою вину. Вероника это осознавала, но в душе подспудно росла тревога. И как ни старалась девушка подавить приступы старомодной ревности, они упорно не желали уходить. А подруга постоянно давала повод для новых волнений. Вот и сейчас журналистка почти прильнула к фокуснику. «Язык мой, враг мой, я правда сказала твой. Иногда вот так ляпну, не подумавши, а потом сама же страдаю. Ведь тут как не грех, у нас двоих всего один парень. И не ясно, имеются ли вообще другие. Вот и не доводи одну из нас до греха». Синеглазка дернула подругу за руку, отодвигая ее от вождя сумеречников. Зловацкая не успела ответить, раздался громкий скрежет, и диск пришел в движение, медленно раскручиваясь вокруг оси. Потом что-то громко щелкнуло, и крышка с мелодичным звоном начала приподниматься. «Ух ты! А там ступеньки!» Брюнетка первой заглянула внутрь, стоило диску занять вертикальное положение. «Вы как, собираетесь спускаться или мне одной идти?» «Мадленна. А вдруг там кто-то притаился и поджидает особо любопытных? Парень был рад, что женщина снова стала собой. Но забывать об осторожности не стоило. Андрюша, если погибшие люди в рогатых шапках защищали именно этот подвал, вряд ли тут окажутся ловушки. Опять же, мы не взломщики. Открыли дверь своим ключом. Значит, неприятных сюрпризов быть не должно. Твои бы слова до да богу в уши. «Ладно, я иду первым, вы за мной». Хорошо воспитанные мужчины пропускают женщин вперед. Не унималась журналистка. «Да где же их здесь найти, воспитанных, тем более хороших?» Притворно вздохнул змеиный Король. Медленно идешь в пяти шагах от меня. Вероника следом». «Ничего подобного», — вспылила синеглазка. «Я, как твой телохранитель, иду первый. «Ладно, первый после меня». Парень решительно направился вниз. Он насчитал двадцать семь ступенек, прежде чем оказался на такой же круглой площадке. И что дальше? Змеиный король попытался в полумраке рассмотреть хоть что-нибудь, однако ничего заслуживающего внимания не увидел, только гладкие стены. Чем их так хорошо обработали? Петров едва касаясь провел ладонью по полированной поверхности, и в тот же миг пол под ногами резко пришел в движение. «Девчонки, стойте на месте!» — крикнул он. Через несколько секунд площадка замедлила движение и остановилась. Человека окружала кромешная тьма, и только где-то над головой виднелось небольшое светлое пятнышко. «Андрей!» — донесся сверху встревоженный голос Вероники. «Со мной все в порядке!» — поспешил успокоить женщин-фокусник. Не успел он договорить, как в подземелье загорелись светлячки. Вождь Сумеречников увидел, что оказался в просторном помещении со множеством прямоугольных колонн. «Что там внизу?» — теперь спрашивала журналистка. «Сейчас узнаю». Он сошел с площадки и приблизился к одной из колонн. «По какому праву ты явился в мой дом, человек?» Вдруг из ниоткуда раздался властный голос. «Говорили по-инварски». Фетров в первое мгновение растерялся. «Кто здесь? Тот, кто определяет судьбу любого непрошенного гостя. Повторяю свой вопрос. По какому праву ты пришел сюда, человек?» «Я хотел кое-что спросить», — ответил он. «Сначала ты должен ответить. Или умереть». «Елки-метелки! Вот тебе и открыл дверку с собственным ключом. Хотя я ведь его почти украл». а кто считается наделенным таким правом, решил уточнить парень. Тот, кто обладает истинной властью над себе подобными. Знать бы, что этот невидимка считает истинной властью. Я вождь сумеречников. Иногда меня называют змеиным королем. Подойдет? Молчание. Вероятно, хозяин невидимый обдумывал слова пришельца. Когда Фетров уже хотел поинтересоваться, сколько еще тот собирается держать паузу, в комнате возник, похоже на викинга-призрак. Рогатый шлем, полностью скрывающий лицо незнакомца, боевой топор, рельеф мышц, о котором только мечтать. Единственное, что немного не соответствовало представлению Андрея о древних войнах Севера – рост привидения. Воин, несмотря на то, что не касался ногами пола, едва достигал подбородка землянина. Змеиный король? Хм, сейчас проверим. Призрак повернулся к визитеру спиной и поплыл по воздуху вглубь подземелья. Следуй за мной. На всякий случай Андрей считал шаги. На восемнадцатом они повернули за колонну и наткнулись на дерево со светящимися плодами. Они напоминали человеку крыжовник, но размером были с яблока. Этот фрукт называется ночным солнцем. Догадываешься, почему? Парень кивнул. Что тут гадать? Круглое и в темноте сияет. Плод пока еще не созрел, потому и светится желтым. Когда поспеет, загорится красным, и яд, который в нем содержится, станет эликсиром здоровья. Если ты действительно змеиный король, съешь ночное солнце. Что я ему, крокодил, чтобы солнце глотать? Да еще и незрелое. До сего дня отравили Андрея трижды. Сначала змеиная принцесса своими зубками, вроде случайно. Потом наемные убийцы, кинжалами, обработанными громобором. Эти уже целенаправленно. Даже сумеречники и те умудрились подсунуть напиток, отправивший к процам семерых собутыльников, что списалось как тестовое испытание вождя на профпригодность. Но чтобы так откровенно... А мне плохо не станет... «Плохо станет, если не съешь. А так либо умрешь мгновенно, либо будешь жить до самой смерти». Полупрозрачный собеседник обладал некоторым чувством юмора. М -м да скудноватенько у них тут с вариантами. Не съешь ты, съедят тебя. И никакой альтернативы». Фокусник сорвал плод и надкусил. «Яблочко оказалось сочным». Горьковатый привкус не способствовал смакованию, и Фетров, понадеявшись на свою нечувствительность к отравам, быстро разобрался с угощением. Викинг, внимательно наблюдавший за трапезой, дождался, когда парень проглотил последний кусок. Потом удовлетворенно кивнул, сорвал второй плод и подал гостю. «Этот есть не надо. Возьми как подарок». «Спасибо». Андрей пожал плечами, но взял. «Издевается, что ли?» Чтобы не обижать хозяина, он спрятал подарок в карман. «Право подтверждено», — через минуту сообщил призрак. «Чего ты хотел спросить, вождь?» «Я хотел узнать, где мы находимся, как сюда попали, что случилось с поселением наверху и как нам вернуться обратно». «Хм...» «На будущее один совет. Не задавай собеседнику сразу несколько вопросов. Иначе рискуешь получить ответы не на все. Я обязательно последую этому совету. Тогда слушай. Стан Граниш, а точнее то, что от него осталось, находится на северо востоке Куркстага, на самом краю Зорских болот. Это не Жарзания и не Инварс. С недавнего времени здесь появилась очень опасная связь с этими мирами. Через врата? Если облако с молниями ты называешь вратами, то да. Еще одна реальность? Фетров вспомнил разговор с Тичем, когда тот рассказывал о летающем острове. Выходит, одно облако теперь соединяет не два мира, потому связь и опасна. Стык сразу трех миров в одной точке не может быть стабильным. Но ведь связь существовала и раньше, по крайней мере, между Инварсом и Жарзанией. Ошибаешься, вождь. Раньше действительно были просто ворота. Они позволяли переходить из одной реальности в другую, большую часть времени оставаясь запертыми на замок. То, что стараниями курмистра получилось сейчас – дыры. Они только с виду безобидны. Это как не зажившая рана на теле всех трех миров. Если ничего не предпринять, скорее всего, они погибнут. «Мне как-то с трудом во все это верится», – засомневался фокусник. «Придется поверить, иначе я зря теряю свое время». «Общаться с человеком, который не верит твоим словам, все равно, что рубить дерево обухом топора. Усилий много, а толку никакого. Ты обязан запомнить все, что здесь увидишь и услышишь, иначе не выживешь». «Вы сказали, меры погибнут, если ничего не предпринять». «Значит, что-то сделать можно?» «Можно». «Хочешь попробовать?» эм, Почему я?» «У тебя ключ-хранителя». Ты вождь, и наверняка переживаешь за свое племя. Или я ошибаюсь. Что я должен сделать? Фитров сразу сообразил, что отступать нельзя. Для начала найти железнорожников, не тех, которых видел нынче над моим схроном, а живых. Передаем, что дух Алтига велит вытащить на свет топор Хинга, а чтобы тебе поверили на день это. Перед фокусником возник довольно странный головной убор. Он был чем-то похож на шляпу с узкими полями сзади и по бокам. Спереди поля удлинялись, переходя в некое подобие козырька. На ощупь шляпа оказалась жесткой, словно ее выковали из металла. Андрей повертел в руках головной убор вспомнив про надоедливых обезьян, надел. «Благодарю вас. Возникнут проблемы, а они обязательно возникнут. Перевернешь шлем задом наперед». Иногда помогает. «И где мне искать живых железнодорожников?» «Железнодорожников», — поправил призрак. «Пойдешь в болото сразу за лесом, и они сами тебя найдут. Узнаешь их по рогатым шлемам. С другими встречаться не советую. Не знаю, как тебе попал ключ, похищенный людьми курмистра. Но владыка Кургстага мать родную за него не пожалеет». «На мотив болота?» да. Курмистер выдавил хранителей ключа на шаткие земли. Но жить там можно. Главное соблюдать два правила. Избегать желтых прогалин и не приближаться к бугристым островам. А хищники? На топях их гораздо меньше, чем в лесу. Соберите шую ошленов, которая разложена вокруг стана. Она отгонит мелких зверей. Когда встретишь железнорожников, постарайся не дать повода патрулю открыть стрельбу. «А что для этого нужно?» «Чётко обозначить свое положение», — резко перебил собеседника от дух. «Всё, тебе пора убираться отсюда», — заторопился он. В подземелье на полу возник густой дым, постепенно заполняющий помещение. Фетров направился к лифту. «И еще. Жизнь двух особ, находящихся сейчас возле входа в мой дом, тебе дорога?» «Очень», — остановился парень. Они заражены смертельным недугом. Почти все животные нашего мира имеют отравленные зубы и когти. Змеиному королю их яд не страшен. А вот женщинам осталось жить от силы два дня. А их можно спасти? Андрея бросило в холодный пот. Конечно. Но для этого ты должен пообещать, что не уйдешь из Куркстага, пока не устранишь последствия прорыва. Тогда я сразу дам тебе противоядие. Обещаю. Если надо, могу поклясться. Не надо. Призрак соединил ладони, и перед человеком возник глиняный кувшин. Пусть выпьют по пять глотков. Лекарство оберегает человеческий организм в течение десяти дней. Потом попросишь железнорожников. У каждого жителя Куркстага имеется микстура против лесных тварей. Спасибо огромное. Не спеши благодарить. Если не удастся выполнить обещание... Я найду тебя в любом уголке Куркстага и сурово накажу. А если у меня все получится? Наша новая встреча не будет иметь для тебя трагических последствий, Змеиный Король». Туман поднялся уже до колен. Местонахождение подъемной площадки можно было определить только по гладкому участку стены, к которому она примыкала. «Поспеши, вождь!» — викинг указал направление. «И помни, «Истинной властью является та, что основана на доверии», — зачем-то добавил приведение перед исчезновением. «Ух ты, какая шляпка!» — воскликнула Зловацкая, когда фокусник оказался наверху. «Ты что так долго?» — с хозяином подземелья общался. «А где он? Почему он к нам не вышел? Монах-отшельник, что ли?» «Вроде того. Скромный он. Дом сторожить остался, а вот это вам передал». парень показал кувшин. Они поднялись по лестнице на поверхность. Андрей вынул ключ и крышка вернулась в исходное положение. А почва под ногами вдруг заходила ходуном. Троица едва успела отскочить от входа в подземелье. Как вырытая вокруг люка яма, сама собой затянулась и за считанные мгновения заросла травой, не оставив даже намека на недавние земляные работы. «Ядрена матрёнок твоей бабушки!» Классная маскировка. Девушки, вам нужно выпить по пять глотков. Напомнила подарки фетров. А вдруг там отрава? Засомневалась брюнетка. Мне сказали, что это противоядие от укусов и царапин местных хищников. Они смертельно опасны. И ты поверил первому встречному? Удивилась журналистка. Мади, ласковая ты моя. Андрей так и думал, что проблемы будут именно с Мадленной. Хозяину подвала незачем меня обманывать. Нельзя доверять незнакомым людям, поддержала подругу синеглазка. Это был не человек. А кто же? Святой дух, что ли? Агрессивность в голосе Тарковой несколько изумила фокусника. Вряд ли святой, но, в общем, призрак был похож на маленького викинга. Думаю, если бы он хотел нам навредить, я бы из подземелья не выбрался. Ладно, уговорил речистый Сама удивляюсь, до да чего иногда бываю сговорчивой. Тем более, есть так хочется, что я готова даже это пойло в желудок залить. Мадлена взяла кувшин и стала пить. — Эй, девушка, не увлекайся! — остановил ее Андрей. — Пяти глотков достаточно. — Неплохая брашка! — зловацкая с неохотой вернула емкость. — А как в голову бьет! — я после такого прям на все согласна. — Вероника! — Андрей протянулся сосуд синеглазки. «А я не буду», — демонстративно отвернулась та. «Почему?» «Не хочу быть сговорчивой, как твоя, ласковая». «Да ты что? Думаешь? Да брось ты!» «Тебя? Запросто! Раз успела надоесть, пожалуйста!» Парень совершенно растерялся. Подобной реакции от Вероники он никак не ожидал. «Хочешь, я перед тобой на колени встану?» «Зачем?» Сегодня уже было. Умолять буду, уговаривать, да что угодно. Ты еще фокусы с гипнозом на мне не пробовал. Если мне не останется ничего другого, чтобы сохранить твою жизнь, я пойду и на это. Пойми, больше всего на свете я боюсь тебя потерять. Неужели непонятно? Ну выпей, пожалуйста. Да чего с ней церемониться? Подруга, ну-ка открой ротик. Хмель ударил журналистке в голову. Она выхватила из рук парня кувшин и хотела быстро поднести к губам Тарковой. «Отстань!» — Синеглазка, следуя навыкам рукопашного боя, машинально поставила блок. Емкость разбилась еще в воздухе. «Что ты наделала?» — взорвал тишину над вымершим селением крик отчаяния. Андрей кинулся к осколкам. Схватив один из черепков, где еще осталось немного жидкости, он осторожно поднес его к губам девушки. Фокусник сейчас был белее мело. «Любимая, выпей, я умоляю». Синеглазка и сама перепугалась не на шутку. Она послушно исполнила просьбу. Напитка хватило только на два глотка. Выцедить что-либо из мокрой травы фетрову не удалось. Жидкость впиталась в почву. «Надо копать!» Парень снова схватил лопату и принялся отыскивать люк. Благо, место он запомнил хорошо. Сразу к нему присоединилась и журналистка. Но, увы, второй раз на том же месте железной крышки не обнаружилось. Вырыв полуметровую яму, землекопы в отчаянии бросили инструменты. Мужчина снова попытался найти вход в подземелье. Он забрался на холм, поднял ключ над головой, но на сей раз чудес не произошло. «Я правда не хотела», — едва не плача произнесла медленно. «Успокойтесь оба». Я сама виновата. Может, еще ничего страшного и не случится. Андрей, ты так и не рассказал о своем разговоре с призраком. Надо идти на Зорские болота. У парня еще была надежда на железнорожников. Покидая уничтоженное селение, путники вооружились. Нетронутую ржавчиной сталим им удалось найти в единственно уцелевшем жилище. Видимо, от воздействия влаги металл защитили звериные шкуры. которыми был обтянут остов юрты. А может, сказалось отсутствие контакта с землей. По крайней мере, ни копье, ни меч, ни метательные ножи не имели следов повреждений. Фетров не понял, почему огонь не тронул именно этот шалашик, когда вокруг остались лишь обгоревшие остовы. Неужели налетчики его не видели? Вряд ли. Или что-то их остановило? Шкуры выглядели сильно потрепанными. Но других повреждений ни внутри, ни снаружи этого жилища не было. Там же пришельцы нашли лук. Две тетивы к нему и три стрелы с черными блестящими, словно из антрацида, наконечниками. Все принадлежности находились в специальном чехле. Журналистка особо обрадовалась именно этой находке. Повесив ее на плечо, женщина гордо заявила. «Теперь мы с голоду не умрем». Вдобавок она прихватила валявшуюся неподалеку от входа в подземелье палку с костяным набалдашником. Вдруг опять крабы пожалуют. Призрак подземелья не соврал. Чешуя ошленов действительно отпугивала местную живность. Обозначив ею круг, путники без особых хлопот провели ночь. Андрей пытался некоторое время дежурить, но усталость взяла свое. Когда он увидел, как длинноногий лохматый зверек — Потоптавшись перед границей, так и не решился преодолеть чешуйчатый барьер, парень повалился в сон. Проблемы начались утром. Да, ты вся горишь, Вероника. Тише, Андрея разбудишь. Не хочу, чтобы он знал. Тебе плохо, перешла на шепот журналистка. Упрямство не лучшая черта моего характера. Вчера оно меня, похоже, сильно подвело. Да ладно тебе, Простудилась немного на холодной земле. С кем не бывает? ты мою царапину на бедре видела? Нет. Ты не показывала? И не покажу. Достаточно и того, что сегодня я на нее посмотрела. С таким долго не живут. Не тебе судить, ты не врач. Хватит шептаться, я не сплю. Как самочувствие? Фетров приподнялся. Отлично. Подскочила синеглазка. Давайте двигаться дальше. Девушка явно переоценила свои силы. Поднявшись, она сделала лишь пару шагов и упала. «Вероника! Я в порядке, ногу отлежала!» Виновата улыбнулась девушка. Вторая попытка Тарковой также не увенчалась успехом. Стоило ей приподняться, как в глазах темнело, и начинала кружиться голова. Девушка рухнула на траву. «Андрей, придется тебе дальше одному идти», покачав головой, сказала журналистка. «Я не брошу вас здесь!» «Веронику понесу на руках, она легкая, а ты будешь нас охранять, лучница!» Брюнетка оказалась на удивление метким стрелком. Накануне она с первого же выстрела поразила небольшую птицу, пролетавшую в метрах в двадцати. К сожалению, дичь охотникам так и не досталась, поскольку упала на бугристый участок болота. Холмики являлись пузырями, наполненные горючим газом. От прямого попадания один из них лопнул, пальнув огнем, и моментально сжег пернатую. Через мгновение обугленная тушка утонула. «Ты не прав. Один ты быстрее найдешь людей и приведешь их сюда. Сам понимаешь, время теперь играет против нас. С аргументами Матлены нельзя было не согласиться. А вдруг сюда кто-нибудь заявится? Ты видел, как я стреляю?» В студенческие годы я несколько раз была призером университета. Мелкого хищника не пустит чудная чешуя, а крупного мои стрелы. А вдруг придут двуногие и их будет слишком много. Вождь сумеречников не желал бросать женщин. Брюнетка не стала выяснять, кого парень имеет в виду. Хочешь сказать, что вместе с тобой мы свергрозная сила? Я неплохо бросаю ножи. Парень положил руку на пояс. Там висел комплект из пяти метательных клинков. Второй такой же был у Синеглазки. «Андрей, если она умирает от яда, твое умение не поможет», прошептала медленно. «Ты еще долго будешь здесь стоять?» «Хорошо», — согласился он. «Только никуда не уходите». Фетров посмотрел на восходящее солнце, определив его в качестве основного ориентира, и побежал, стараясь держать равновесие. Зорские болота не зря называли «шаткими землями». Верхний слой почвы, усиленный переплетенными корнями травы, лежал толстым ковром на густой жиже. Под весом людей и животных он прогибался. Пройти по нему не шатаясь было практически невозможно. Изредка попадались островки Тверди, на одном из которых и заночевали пришельцы. Своеобразные оазисы заметно выделялись зарослями непролазного кустарника, поднимавшегося на высоту человеческого роста. Кусты занимали обращенную к востоку половину суши. Вторую скрывали серо-зеленым покрывалом широколистные травянистые растения, похожие на подорожник. Прошагав накануне полдня по пляшущей под ногами почве, болотные путешественники увидели и желтые прогалины. И бугристые участки, стараясь близко к ним не подходить. Однако за весь вчерашний вечер им так и не довелось встретить ни одного человека. Женщины проводили бегущего взглядом, пока он не скрылся из виду. Эх, нам бы сюда спичек, костерок разжечь. Я бы даже дичь какую-нибудь подстрелила. Не ешь же ее сырую! присела рядом с больной Зловацкая. Спасибо, что ты его отправила! грустно улыбнулась синеглазка. Она расстегнула ворот куртки и вытащила кулон. «Держи». «Ты с ума сошла? Зачем он мне?» «Не тебе. Передашь Андрею. Хочу, чтобы он помнил обо мне». «Подруга, ты мне эти кладбищенские настроения брось». «Во-первых, захочешь подарить? Сама дашь, когда он вернется». «А во-вторых, я курьером никому не нанималась». «Мадленна, ты не вправе отказать человеку в последней просьбе. Возьми, пожалуйста». «Ладно, если ты настаиваешь, пусть будет пока у меня». Журналистка спрятала украшение. «Верну, как только выбросишь дурные мысли из своей головы». Договорились. «Слушай, а может связать между собой пару палок из сушника да зажечь их от этих пузырей? Тут хоть бы минут двадцать, не больше». Ухватилась за идею журналистка. «Все-таки кушать жуть как хочется». «Лучше не надо, медленно. Кто знает, насколько близко можно подходить к этим бугоркам? «Вон, гляди, целая стайка вспорхнула. По-моему, вчера я как раз такую птичку подстрелила. Ну, сходи, если тебе на месте не сидится», — согласилась Таркова. «Только не приближайся к желтым полянкам. Помнишь, Андрей вчера предупреждал?» «Конечно, помню». Зловацкая наложила стрелу на тетиву и двинулась в путь. Найденный лук был короче тех, к которым привыкла Мадленна, но он был идеально отполирован, удобно лежал в ладони и радовал своей красотой. Женщина то и дело вытаскивала оружие из налучия, чтобы лишний раз полюбоваться новым приобретением. Вот и сейчас, по правде говоря, она больше смотрела на лук, чем выискивала дичь. Самая короткая дорожка к вспорхнувшей стайке прилегала как раз через золотистый островок на болоте. По нему охотница ни идти не рискнула, но и крюк делать не хотелось. «Ядрена-матрена!» — заволновалась она, почувствовав, что почва под ногами пошла волной. «Что за...» До края полянки оставалось чуть больше пяти шагов, когда из центра желтого островка... вынырнули сразу три толстых шланга с зубастыми мордами. Шесть глаз, испускавших синие лучи, вмиг осветили жертву, и к обычному многоголосию болота добавился вибрирующий свист. Явно кто-то из предков Зловацкой был охотником и на генном уровне передал ей необходимые инстинкты. Женщина сначала выстрелила, а потом уже испугалась, застыв на месте, словно зачарованная. Она видела, как стрела пронзила монстра, как в зоне попадания возникла и начало увеличиваться в размерах дыра, как рухнула на золотую лужайку первая шея чудовища, а затем осыпались песком две оставшиеся. Закончилось все мощным всплеском, обдавшим Мадлену болотной грязью. Это привело женщину в чувство, но напрочь отбило желание охотиться. Что случилось? Спросила Вероника, вернувшуюся зловадскую. Какой-то урод не всю дичь распугал, да еще и грязью обдал. Гад. Это он свистел. Из-за зарослей торкова не могла видеть столкновений, но странные звуки слышала отчетливо. Ага, наверное, заигрывать со мной надумал. И как? Один меткий выстрел, и змей горыныч рассыпался. Представляешь? Бр! До сих пор себя прийти не могу. Нельзя было не заметить, что журналистка пребывает в возбужденном состоянии. Ее руки дрожали. В распахнутых шире обычного глазах сверкали холодные огоньки. Слова звучали отрывисто. Испугалась? Честно говоря, да. И стрелу жалко. Осталась последняя. Вон еще птички взлетели. Нет, больше меня на них не заманите. Хватит. «А то не поймешь, кто на кого охотится!» Слова подруги заставили синеглазку тревожно всмотреться вдаль. Она даже немного приподнялась на локтях. «К нам кто-то идет», — сказала девушка. «Один, два, три, восемь человек! Спрячься немедленно!» «Зачем? Это же люди! Ты забыла, что тут одни люди делают с другими!» «У этих я на голове рогов не вижу, так что давай быстрее!» «Будет все нормально, я позову. А нет, хоть кулон мой сбережешь. Давай вместе спрячемся». «Не глупи. Наверняка они идут по следу. Пусть уж лучше меня найдут, чем начну тут землю рыть в поисках. Тогда точно никто не спасется». «Почему я должна? Быстрее, пока они не заметили, и не вздумай подниматься. Ползком вон в те кусты». Брюнетка, захватив свое оружие, поспешила выполнить приказ. Она доползла до зарослей, с трудом отыскала брешь, через которую можно протиснуться и скрылась. Несколько метров ей пришлось передвигаться по-пластунски, пока не нашлось места, где смогла подняться. Мадлена хотела найти позицию, чтобы видеть Таркову, но кустарник оказался слишком густым. О том, чтобы поменять дислокацию, не могло быть и речи, оставалось только прислушиваться. Через несколько минут до нее донеслись голоса. «Господин Гранс, здесь какая-то полудохлая девица. Добить сразу или вы ее сначала допросите?» Один из прибывших остановился возле Вероники, приставив к ее горлу острие меча. «Я тебе покажу полудохлая». Девушка резко отвела меч в сторону и бросила нож. Воин выронил оружие и медленно осел на траву. Клинок из набора железнодорожников пробил шею грубияна насквозь. Неимоверными усилиями Синеглазка вскочила и заставила себя устоять на ногах. Опершись на копье, она помутневшим взглядом выискивала новую цель. Правая ладонь девушки лежала на рукоятке еще одного метательного ножа. Два воина, натянувшие тетиву, взяли ее на прицел. — Не стрелять! — крикнул однорукий. — Девицу взять живой! — Сдурел, что ли к Она нашего следопыта укокошила, а ты из жизнь решил подарить. Рангом не вышел, а туда же. Забыл, кто здесь приказы отдает. Да ею сам на куски порву. Если курмистер узнает, что ты убил человека с зеркальным взглядом, с кроговоркой выпалил шлёнц. На несколько мгновений над болотом воцарила тишина. — Ты уверен? — спросил тот, кто рангом вышел, уже не столь угрожающим тоном. Не будь мы на зорских болотах, я бы показал, с какой силой от нее отскакивает магия. Шаткие земли ослабляли чары большинства волшебников Кургстага, за исключением железнорожников. У тех имелось немало специалистов по так называемой магии духов. Потому-то Курмистру и не удалось уничтожить племя Хранителей Ключа. На болотах рогатые чародеи имели явное преимущество. «Меня тут еще, оказывается, и убивать нельзя». Вероника поспешила успокоить подругу, произнеся фразу по-русски. Таркова боялась, что журналистка сейчас откроет стрельбу и выдаст себя. «Чего она болтает?» — спросил тот, кого звали Гранзом. «Она чужестранка, даже для жарзания». «Хорошо, связать ее», — распорядился командир. В отряде было четыре агента высшего ранга. Три таких же, как «Шленс» и «Проводник». хорошо знавший болото и умевший читать следы. Вот только бойцом он являлся неважным, за что и пострадал. Воины не позволили Тарковой сделать еще один удачный бросок. Девушку сбили с ног, потом связали. «Где Верлен?» — подошел к ней однорукий. «Иди ты в болото!» — ответила пленница. «Он там тебя ждет». «Мы проверим твои слова, красавица!» — въедливо произнес шленс. «Ты сначала микстуру в рот влей, а то сдохнет раньше, чем мы ее к курмистру притащим». Командир разгидов сразу заметил неестественную бледность пленницы и ее испачканную кровью штанину. «Слушаюсь, господин Гранс. «Скелк, осмотри девицу. Надо раны обработать. Похоже, состояние очень запущенное». Главный теперь считал Веронику ценным призом и боялся ее потерять. Лекарь осмотрел пациентку. А заодно обыскал ее. На теле две царапины одна пустяковая, вторая глубокая. Даже при должном уходе дня два заживать будет. Ключа нет, других интересных предметов тоже. Доложил он через десять минут. Девица отказывалась пить микстуру. Пришлось вливать насильно. Похоже, ненароком дал ей больше, чем надо, пленница уснула. Я даже допросить ее не успел, проворчал шленс. Не страшно. Бросил на него недобрый взгляд командир. «Все равно пора возвращаться. Чужак с ключом успел слишком далеко углубиться в болото. Нам здорово повезло, что он до сих пор не наткнулся на железнорожников». «А вдруг он где-то здесь затаился?» — предположил однорукий. «Остров действительно кто-то покинул», — доложил один из агентов, посланный осмотреть местность. «Но я не следопыт, точно не скажу, сколько их было». Уходили вглубь болота. Проводник тот четко сказал, что преследуем троих. Как он это определил, никто не знал. Агентов разгидотряда не готовили для диверсионных работ в условиях шатких земель. «Все, уходим», — подвел черту Гранс. «Когда твой верлен выберется на твердую землю, тогда и будем его ловить. А сейчас надо срочно доставить пленницу в столицу». Сигнал ключа не мог проходить через шаткие земли. Оставалось надеяться, что вождь Сумеречников не оставит его там, когда решит покинуть болото. А как же приказ господина Гарсама? Однорукий боялся снова упустить добычу. «При возникновении новых важных обстоятельств я должен лично о них проинформировать Кэпраза и дать дальнейшее распоряжение. С территории шатких земель этого сделать нельзя. Выход один. Добраться до места, откуда можно послать донесение. «Еще вопросы будут?» «Никак нет». Шленц испугался. С одной стороны, возвратившись без ключа, он мог попасть под горячую руку Гарсама. С другой, Гранзу ничего не стоило оставить слишком шустрого подчиненного рядом с проводником. Ведь кинжал в воинственной синеглазки мог угодить в кого угодно.